У городских ворот он сошел с коня и по обычаю коршевался, здоровался с сидевшими тут крымскими князьями и мурзами. Но один из них, Кудаяр Мурза, назвал посла холопом и отнял у его подьячего шубу, которую несли в числе подарков. Затем стоявшие у дверей дворца Есаулы потребовали с посла посошной пошлины за допущение к хану, бросив перед ним свои посохи. Но Морозов имел приказ не платить этой пошлины, ссылаясь на шертную, клятвенную грамоту, по которой русские послы освобождены от всяких платежей. Не отвечая Ясаулам, он переступил их посохи и вошел к хану, который принял его в присутствии своих царевичей, агланов, высших татарских сановников и князей. Хан спросил посла о здоровье великого князя, а царевичи с ним коршевались. Отправив посольство, Морозов был приглашен к ханскому столу. Тут, по обычаю, хан отлил из чаши вино и велел ее подать послу. То же сделали царевичи и князья. Но когда очередь дошла до Кудаяр-Мурзы, Морозов отказался пить из одной с ним чаши и стал жаловаться хану на помянутые выше обиды. Хан старался его оправдать, Но когда посол ушел, то он разбронил яра и отнял у него шубу. Однако это не помешало царевичам с угрозами упрекать посла в недостаточности сделанных им подарков и требовать большего. Когда летом следующего 1510 года Морозов воротился в Москву, с ним приехали крымские послы и жена Менгли Гирея Нур-Салтан. Они желали повидаться здесь своим младшим сыном Абдыл-Литифом а отсюда ездила в Казань повидаться с Магомед Аминем, другим своим сыном, от первого мужа казанского хана Ибрагима. По возвращении из Казани Нур-Салтан опять побывала в Москве и уехала в Крым, осыпанная от великого князя почестями и подарками и сопровождаемая его послом к Менгли-Гирею. По-видимому, она только подкрепила добрые отношения Москвы к ханствам казанскому и крымскому. На деле, однако, вышло противное, и вскоре обнаружилось стремление крымцев и казанцев к тесному взаимному союзу, направленному против московского государства. Менгли-Гирей был уже стар и дряхал и не мог сдерживать своих буйных сыновей, жаждавших добычи. Король польский Сигизмунд, как мы видели, Золотом и обещанием богатой дани склонил Хална на свою сторону и заключил с ним тайный договор против Москвы, последствием чего открылись набеги царевичей на московские и рязанские Украины. Хотя эти набеги иногда встречали отпоры, но открывавшаяся новая война с Сигизмундом, конечно, мешала Москве принимать деятельные меры для обороны южных границ. Менгли Герей умер в 1515 году, и место его заступил старший сын его Магмед Герей, уже известный своим нерасположением к Москве. Побуждаемый польскими сторонниками, он не замедлил обратиться к великому князю с разными надменными требованиями, между прочим, он потребовал возвращения Смоленска королю польскому. Присылки московской судовой рати на помощь крымцам для завоевания Астрахани увеличение ежегодно присылаемых поминков, подарков и прочего. Московский посол Мамонов подвергся в Крыму еще большим обидам и вымогательствам, чем вышеописанные. Этот Мамонов не воротился и умер в Крыму. Меж тем внезапные нападения крымцев на наши Украины возобновились. Дела казанские послужили поводом к решительным столкновениям. Казанский хан Магмет Аминь тяжко заболел. Все тело его покрылось гноем с червями и своим смрадом заражало воздух. Говорят, будто он считал свою болезнь небесную карою за вероломное избиение русских купцов и свои измены великому князю. Хан прислал Василию триста коней, богато убранных, с иными дорогими дарами и просил назначить ему преемником его брата абдыл Летифа. Василий изъявил согласие и пока пожаловал летифу в кормление город Каширу, но случилось так, что Литиф внезапно умер в 1517 году, а в следующем году за ним последовал и Магмет Аминь. С их смертью пресеклась династия основателей Казанского царства Улу Махмета, его сына Мамутека и внука Ибрагима.